Глава 25. Я пересчитала деньги и только собралась убрать их в карман, как услышала свирепый голос с противоположной стороны улицы. «Я тебя по всему городу ищу, Кейтлин!» Лорд Ферриган, мой звероподобный дядя, стремительно выскочил из остановившегося экипажа и двинулся ко мне, в сопровождении двоих магов, от которых я бегала весь день. «Усадьбу купила, значит?» – загремел родственник. «На какие деньги? А долг своему бывшему вернуть не хочешь?» Я сжала деньги в кулаке и убрала руку в широкий карман плаща. «Не подходите!» – сказала я. «Я позову полицию!» «Рррр!» – зарычал дядя, остановившись в двух метрах от меня и властно упер руки в боки. «Схватите ее! приказал своим подручным. Двое магов переглянулись в ужасе и покачали головой. «Может, не надо, лорд Ферриган? Нам обещали руки поотрывать, если притронемся. Мужчины выглядели плохо». Грязно. В одного лицо было полностью разбито, все синее. «Это я вам руки поотрываю, если не будете меня слушаться», – заревел дядя. «Схватить, я сказал, или уволю?» «Нет, лучше увольняйте, не будем ее трогать», – пробубнили маги. «Тогда пошли к демону», – топнул ногой дядя. «Уволены». Я поглядела вслед бедным хромающим магом. Неужели это герцог их избил? Вот почему они не гнались за мной больше. «Ох, создатель, а герцог-то без магии». Может, он пострадал в драке? Почему не продолжил меня преследовать? Почему мысли о состоянии бывшего меня снова волнуют? Нет, мне нет никакого дела до него. Мы остались с разъяренным родственником один на один на темной улице, освещенной огнями витрин. Ты хоть понимаешь, как долго и упорно я готовил этот план?» – прошипел дядя. «Я должен был стать единоличным хозяином всех земель Ван Дрейка. А теперь оказался должен ему четыре миллиона». «И все из-за тебя, Кейт. Ты поплатишься!» «План? Вы что-то замыслили? Может, вы хотели его убить? А герцог думает на меня? Так это вы! Вы заставили кузину наложить на меня таинственное заклинание! Что это было за заклинание?» От осознания нелепой ошибки у меня по спине пронеслись мурашки. «Значит, это правда, что дядя все подстроил, из-за чего мой брак пошёл наперекосяк. Сердце больно ударялось о рёбра, готовая выпрыгнуть». Дядя нервно дернул пухлыми губами и прорычал. «Держи язык за зубами, Кейтлин, или я быстро тебя похороню и отберу твое баронство». «Где ты взяла деньги, а? Таинственный ухажёр из клуба хорошо платит? Уже весь город гудит. Но советую тебе забыть про всех ухажеров. Я сделаю так, что развод признают недействительным. Теперь это мой новый план. Веди себя как примерная жена и не подведи меня снова, или мне и правда будет легче избавиться от тебя». «Я не буду участвовать в ваших играх». И не смейте даже посягать на мою усадьбу. Если будешь угрожать, сгниешь на своем болоте, как твои родители. И чтобы никаких ухажёров, я сказал, приеду, проверю. Скоро вернешься к Вандрейку. Зло фыркнул родственник, развернулся и, широко размахивая руками, зашагал к своему экипажу. Говнюк, прошипела я. Хоть и не пристала леди ругаться, я не сдержалась. Нужно срочно призвать дракона хотя бы для охраны. И, может быть, поговорить с герцогом. Хотя он выгнал меня, не разговаривая. Нет, я не буду с ним говорить. И думать о нем не буду. Моя главная задача заняться усадьбой и заставить хозяйство приносить хоть какие-то деньги, чтобы я смогла спокойно жить вдали от заговоров. Поглядев на свое взъерошенное отражение в витрине, я поправила прическу и плащ, и все же вошла внутрь за платьем. Никакие неприятности не должны мешать баронессе хорошо выглядеть. Я прошла по нескольким магазинам, расположенным внутри, И выбрала для себя два недорогих платья. Для ежедневной носки и нарядное. Для выхода в люди. Нарядное сразу надела, а порванное выбросила в урну. Еще купила скромное белье в минимальном количестве. Косметику и чемодан, чтобы все туда сложить. Не удержалась от конфет. Моих любимых с шоколадной начинкой. Увидела и сразу взяла целую коробку. В деревне таких точно не разыскать. Потратила 7 тысяч. Очень много для моего положения. Но все вещи были хорошими, добротными и к тому же самыми необходимыми, кроме конфет. Осталось три тысячи, на которые я планировала выживать первое время, пока не буду получать доход. Я вышла на улицу с чемоданом и вызвала экипаж, который отвезет меня в мои владения. Ожидая у освещенных витрин, я засмотрелась на раскинувшийся прилавок со всякой разной утварью, бусиками, подвесками, чашками, вазочками. Внимание привлекла голубая фарфоровая чаша с изображением дракона. На лапах чудовища, на шее и крыльях, Были изображены ожерелья, и у ног зверя были рассыпаны горы украшений, а мордочка дракона при этом была довольная-предовольная. «Драконы любят блестящие вещицы?» «Возьмите что-нибудь, леди», – проговорила пожилая торговка, приветливо улыбаясь. Я провела пальцами по висящим украшениям и приглядела ожерелье с мелкими малахитами, заточенными в искрящийся серебристый металл. Не серебро, конечно, но смотрится красиво, и дракону к его зеленой морде подойдет. «Нужно же как-то его задобрить». «Вот это возьму», — сказала я. «Пятьсот крон». «С такими тратами мне никогда богатой не стать. Но ожерелье такое красивое. Надеюсь, теперь дракоша будет более сговорчивым. Объяснит мне, что стало с моей магией. Откроет полный доступ к источнику. И, конечно, станет защищать от дядюшки». Экипаж подъехал. Я погрузилась, и мы покатили прочь из столицы.